8.8. Центральные звезды планетарных туманностей. Хотя ядра видны в центре многих планетарных туманностей, и их существование необходимо для всех, часто они бывают замаскированы экранирующей их туманностью. Из-за этого трудно точно измерить звездные величины и показатели цвета этих ядер. Еще труднее изучать спектры центральных звезд, на которые накладывается спектр планетарной туманности водородные линии поглощения, ожидаемые в спектрах некоторых ядер, совпадают с сильными водородными линиями излучения туманности, что затрудняет определение спектрального класса ядра. 8.8.1. Спектры центральных звезд и их классификация. Спектры ядер планетарных туманностей крайне разнообразны, от обычных горячих звезд до экзотических типов. Выделяют пять типов спектров центральных звезд. Первый. Типы вольфа Е. WR, характеризующиеся широкими эмиссионными линиями, их известно 57 среди дигалактических планетарных туманностей. Второй — типа OF с эмиссионными линиями гелия и углерода. Третий — типа O с линиями поглощения без эмиссий. Четвертый — непрерывные спектры без линий, которые могли бы быть обнаружены при имевшихся инструментальных возможностях. Пятый — Ядра очень высокого возбуждения с эмиссионными линиями, принадлежащими иону ОВИ, подобные спектры не встречаются среди нормальных горячих звезд галактики. К этой же группе примыкают ядра типа PG1159, название дано по имени белого карлика. Хорошо известным примером первого типа является центральная звезда BD плюс 30 градусов 3639 спектрального класса WC8. Следует подчеркнуть, что среди ядер планетарных туманностей не встречаются звезды Вольфа-Рае азотные последовательности. Все ядра являются углеродами или содержат линии С и Н. Некоторые ядра не содержат линии углерода, а только широкие линии гелия. Характерно, что диапазон спектральных подклассов Wr и температура среди ядер планетарных туманностей шире, чем среди массивных звезд Вольфа-Рае. От температуры, равной или меньше 30 000 Кельвинов у WC-12, до температуры, примерно 130 000 Кельвинов WC-3. Распределение численности ядер по подклассам также отличается от классических звезд Вольфа-Рае. Мало ядер средних спектральных подклассов. Есть предположение, что у планетарных туманностей ядра типа Вольфа-Рае имеют массу ниже средней, ближе к нижней границе масс центральных звезд планетарных туманностей. Все центральные звезды типа Вольфа Рае, как и их массивные аналоги в галактике, имеют дефицит содержания водорода. Практически нет следов водородных линий у ядер ранних по типу WR. Прототипом очень горячих ядер, где температура больше 80 тысяч и меньше 170 тысяч Кельвинов, планетарных туманностей служит ядро NGC-246, в спектре которого наблюдаются линии поглощения HE2C3. С4 и эмиссионные линии иона О63811 и 3838 ангстромов. Существуют ядра типа WC, OVI с широкими линиями, как у звезд Вольфа райе содержащие также линии излучения О6, О7 и даже О8. Другие горячие ядра классифицируются как ОС. По спектру они похожи на звезды класса О, но имеют аномально сильные линии C4. Особо выделена среди самых горячих звезд группы, прототипом которой служит белый карлик PG-1159-035. Равно GW-VIR, открытый в обзоре Palomar Грин. Не все члены этой группы, состоящей сейчас примерно из 40 объектов, имеют вокруг себя планетарные туманности. На диаграмме прунга рассела эта группа занимает место среди самых горячих ядер планетарных туманностей и наиболее горячих белых карликов с температурой поверхности Т и FF до 200 тысяч Кельвинов. Эту область называют горячей и пост ветвью гигантов. Спектры этих звезд содержат линии очень высокого возбужденного гелия, углерода и кислорода как в поглощении, так и в эмиссии, однако линии О6 у них, как правило, слабы. Рисунок 8.10. У некоторых наблюдаются линии NE7. Эти звезды очень бедны водородом. Их поверхность в основном состоит из HE 33 — 33% массы, C 50 — 50% массы и O 17 — 17% массы. Группа 4 с непрерывными спектрами представлена ядром ярчайшей туманности NGC 7027. Наблюдения с космическим телескопом «Хаббл» показали, что все линии в ее спектре, обнаруженные при глубокой экспозиции, принадлежат туманности, а не звезде, как ранее ожидалось, когда предполагали, что ядро покажет спектр типа PG-1159. Заслуживает внимания группа наиболее холодных центральных звезд с температурами ниже 35 тысяч Кельвинов. Среди них есть звезды с ОФ-спектрами и звезды поздних классов WC-последовательности. Все они имеют признаки потери массы, звездные ветры с большими скоростями. Примером холодного ОФ ядра служит HE 2-131, у которого наблюдается звездный ветер большой мощности. Потеря массы, возможно, связана с пульсационной неустойчивостью в оболочке звезды с повышенной металличностью. Звездный ветер важный фактор формирования спектра центральной звезды. Ядра со спектром типа Вольфа-Рае, давно обнаруженные среди планетарных туманностей, по своим внешним проявлениям очень похожи на массивные звезды Вольфа-Рае населения первого типа галактики. Хотя массу ядер в 20-30 раз меньше, они показывают истечение вещества с поверхности со скоростью до 2000 км в секунду, и темп потери массы у них того же порядка, что и у классических WR звезд Он составляет dm, деленное на dt, примерно 10 в минус шестой степени минус 10 в минус пятой степени масс Солнца в год. Впрочем, звездный ветер наблюдается у центральных звезд не только типа WR. Молодые, обычно холодные, но не всегда ядра, имеют ветры с dm, деленные на dt, примерно 10 в минус восьмой степени минус 10 в минус седьмой степени масс Солнца в год. Сравнение теоретических моделей ветра, построенных Кудрицким, с наблюдениями позволило оценить скорости ветров. У туманности HE-2-131 V-бесконечность равна 500 км в секунду. У IC-418 V-бесконечность равна 700 км в секунду. У NGC-6826 V-бесконечность равна 1200 км в секунду. У NGC-3242 V-бесконечность равна 2300 км в секунду. В качестве причины звездного ветра обычно рассматривается световое давление, которому нередко способствуют дополнительные факторы, такие как повышенная металличность газовых оболочек. В пользу этого предположения говорит то, что в Малом Магеллановом облаке, имеющем очень низкое содержание металлов, ветра у горячих звезд слабее, чем в Большом Магеллановом облаке и в нашей Галактике. Рентгеновское излучение в мягком диапазоне 0,3-10 электронвольт от центральных звезд было обнаружено уже при первых запусках рентгеновских спутников — Однако новейшие обсерватории Чандра и Ньютон смогли с высоким угловым разрешением показать диффузное рентгеновское излучение туманностей в областях сильных ударных волн. Рентгеновские изображения позволили изучить распределение и параметры горячего газа в планетарных туманностях. В области взаимодействия быстрого ветра ядра с медленным и плотным ветром предшествовавшего красного гиганта Электронная плотность газа составляет 10-100 см в минус третьей степени, а электронная температура — от 10 в шестой степени до 10 в седьмой степени кельвинов. У туманности NGC40 рентгеновская светимость и температура оказались минимальными среди всех измеренных, тогда как у HE299 отсутствие рентгена указывает на то, что туманность еще не вступила в фазу столкновения звездных ветров. Наблюдения с японского рентгеновского спутника Сузакии в 2005 году выявили у планетарной туманности BD плюс 30 градусов 3639 сильную линию углерода на 0,37 кВт и линии o 7 o 8 ni 9 Наблюдения показали, что газ, излучающий в рентгеновском диапазоне, является продуктом горения гелия в ядерном оболочечном источнике звезды. 8.8.2 температуры центральных звезд и методы их определения. Температуру ядер определяют разными методами, при этом чаще других используют метод, предложенный Занстро, и независимо от него Мензелом в 1926-1931 году. Принцип этого метода состоит в том, что туманность рассматривается как гигантский счетчик фотонов, испускаемых звездой в далекой ультрафиолетовой области спектра. При этом предполагается, что звезда излучает как абсолютно черное тело, а все нейтральные атомы водорода в туманности ввиду малой плотности излучения находятся в невозбужденном состоянии. Считается также, что туманность полностью поглощает излучение звезды за границей водородной серии Лаймана, то есть все кванты с длиной волны менее 912 ангстромов, такие туманности называют оптически толстыми в лаймановском континууме. Поглощенную энергию газ переизлучает в континууме и линиях. Но для излучения в Лаймоновских линиях туманность также непрозрачна. В ней слишком много атомов водорода в основном состоянии. Зато бальмеровские кванты обычно проходят сквозь газ свободно, поскольку поглотить их может только возбужденный атом водорода. Поэтому количество квантов, излучаемых в линиях Бальмера и в бальмеровском континууме, n_b равно числу квантов Лаймоновского континуума, n, -lig. Это можно записать в виде уравнения Занстра. n, лик, равно n, -ba. Поток бальмеровских квантов определяется из наблюдений. На практике можно измерить поток всего в одной водородной линии и использовать теорию рекомбинации для того, чтобы учесть все остальные бальмеровские кванты. Наблюдательной величиной в уравнении Занстра является отношение интенсивности водородной линии к интенсивности непрерывного спектра туманности под этой линией, поэтому наблюдателю необходимо учесть вклад ядра в непрерывный спектр под линии, чтобы его исключить. В основном это относится к звездообразным туманностям, при наблюдении которых невозможно избежать попадания изображения центральной звезды в щель спектрографа. Метод Занстра применим также к ионизованному гелию. При этом измеряют поток в линии 4686 ангстромов по отношению к непрерывному спектру туманности. Температура, получаемая методом Занстра по гелию, обычно значительно выше, чем по водороду. Это можно объяснить, во-первых, неполным поглощением квантов с длиной волны лямбда меньше 912 ангстремов и полным поглощением квантов за границей серии ионизованного гелия с лямбдой меньше 226 ангстромов, а во-вторых, отклонением от Планковского закона излучения звезды в далеком ультрафиолете. Существуют модификации метода Занстра, например, метод Амбарцумена. Температура звезды определяется по отношению интенсивности линии HE2-4686 ангстремов к линии H-бета. Кроме того, можно использовать метод Занстра для запрещенных линий. Харман и Ситон в середине 1960-х годов провели полный анализ методов Занстра. Взяв выборку из полусотни планетарных туманностей, они у каждой нашли температуру ядра путем согласованного решения нескольких уравнений Занстра для линии водорода и гелия. При этом учитывалось даже различие форм туманностей. В то время как сферическая туманность перехватывает все излучение звезды, кольцевая туманность делает это лишь частично, пропуская звездный свет вдоль оси кольца. Впрочем, не всегда удавалось получить согласованное решение уравнений. Это указывало на то, что туманность оптически тонкая, а значит, не выполнено основное условие метода — полное поглощение УФ-квантов в туманности. Полученные Хармоном и Ситоном температуры центральных звезд некоторых известных ярких туманностей приведены в таблице 8.4. TH и THE найдены методом Занстра только по водороду и только по ионизованному гелию TX,C, взятые из работы Хармана и Ситона. В подходящих случаях используются и другие методы определения температуры центральных звезд туманностей по распределению энергии в непрерывном спектре звезды и его сравнению со спектрами стандартных звезд с известной температурой по отношению интенсивности линий одного элемента в разных состояниях ионизации. Весьма распространенным методом определения температуры и ускорения силы тяжести на поверхности ядер планетарных туманностей является моделирование, построение модели звездной атмосферы и сравнение с наблюдениями в некотором диапазоне спектра. Характеристики звезды. Химический состав, эффективная температура и ускорение силы тяжести входят в модель как свободные параметры, которые варьируются до тех пор, пока не будет достигнуто наилучшее согласие модельного спектра с наблюдаемым. При этом, вообще говоря, определяются значения всех параметров. Но, к сожалению, решение не всегда является однозначным. Поэтому, чтобы снизить вероятность ошибки, астрономы предпочитают задавать температуру и ускорение силы тяжести из других, независимых от модели оценок, а путем моделирования определять только химический состав звезды. 8.8.3 — химический состав атмосферы ядер планетарных туманностей. Как известно, тип спектра нормальной звезды в основном зависит от температуры ее поверхности. Но у центральных звезд планетарных туманностей тип спектра очень сильно зависит от химического состава атмосферы. Ядра типа Вольфара Е практически не содержат водорода, основные элементы в них — углерод и гелий. Ядра типа PG1159 также не содержат водорода, основные элементы в их атмосферах — гелий, углерод и кислород. Их относительное содержание меняется от звезды к звезде, но в среднем оно таково. HE, деленное на Си, деленное на О — равно 0,33, делённым на 0,50, делённое на 0,17. Небольшая часть этих звёзд демонстрирует существенно более высокое содержание гелия, до 0,6 — 0,8. Тем не менее, существуют гибридные звёзды типа PG1159, их четыре, в том числе ядро NGC7094 — где видны линии водорода, причем его содержание довольно велико и составляет 0,17. Другие типы центральных звезд планетарных туманностей ОФ и О с абсорбционными линиями имеют водородные линии, причем их химический состав может почти не отличаться от солнечного. Есть среди ядер планетарных туманностей уникальные объекты с весьма аномальным химическим составом. Прежде всего, это ядро туманности HE1-5, переменная звезда FG-стрелы. Ее спектр в течение 100 лет претерпел изменения, демонстрирующие эволюцию от очень горячей звезды с температурой 50 тысяч 80 тысяч кельвинов до углеродной звезды с многочисленными абсорбционными линиями S-элементов. Другой пример — звезда Сакурай V4334CGR, Почти полный аналог FG-стрелы, но с менее выраженными аномалиями химического состава. 8.8.4. Переменность и двойственность ядер планетарных туманностей. Еще несколько десятилетий назад было общепринято мнение, что планетарные туманности и их центральные звезды Это стабильные объекты, и что их характеристики, блеск и спектр, остаются неизменными, по крайней мере, с момента их открытия или начала систематического излучения, то есть последние сто лет. Но оказалось, что ряд хорошо и давно известных планетарных туманностей демонстрируют изменения в спектре и переменность блеска ядер. Первым таким объектом оказалась маленькая звездообразная туманность IC4997. В ее спектре обнаружилась явная переменность отношений интенсивности близких эмиссионных линий O3 4363 ангстрема и водородный H-гамма 4340 ангстремов. Дальнейшие наблюдения показали, что это отношение медленно колеблется, то возрастая, то уменьшаясь. Блеск также оказался переменным. По всей видимости, причиной изменения служит активность ядра, обладающего сильным ветром. Вслед за IC4997 была открытая переменность туманностей NGC6572, NGC6891, NGC6905, NGC6543, NGC6826 и другие, у которых обнаружились изменения в линиях излучения. Характерные времена спектральной переменности значительно различаются, наиболее короткие составляют сутки и даже меньше. В УФ-области спектра с помощью спутника IUE у многих центральных звезд, имеющих звездные ветры, обнаружена переменность профилей линий ионов C4, O4, OV, Возможно, что все ядра со звездным ветром имеют переменные профили спектральных линий. Очень интересная эмиссионная звезда Хен-1357 которая за два десятилетия с 1971 по 1995 годы превратилась из звезды спектрального класса Б1 с температурой 20 тысяч Кельвинов в молодую планетарную туманность с хорошо разрешаемым диском и температурой ядра 50 тысяч Кельвинов. Ее центральная звезда быстро слабеет. За 10 лет блеск упал более чем на одну звездную величину, а у молодой планетарной туманности NGC 6572 Мендес-Манчадо и Рерро обнаружили увеличение интенсивности эмиссионной линии HE2 4686 ангстромов за 20 лет, что может быть связано с эволюционным ростом температуры возбуждающей звезды. Неоднократно предпринимались обзоры ядер для поиска переменности их блеска. Пульсационные изменения с периодом 25-31 минуты были обнаружены впервые в середине 1980-х годов очень горячих ядер с дефицитом водорода K116 и LO4. Дальнейшие поиски, проведенные Бондом и его коллегами, привели к открытию еще шести пульсирующих ядер среди 29 горячих ядер со спектрами типа O6 и PG1159. Амплитуды пульсации, как правило, не превышают 0,1 звездной величины, а характерные периоды составляют 20-30 минут. Теория пульсации горячих карликов в применении к ядрам планетарных туманностей позволяет оценить массу ядер. Так, для туманности NGC1501 с ядром типа О6 масса звезды оценена в М-стар, равной 0,55 плюс-минус 0,03 масс Солнца. Одновременно велись поиски долговременных изменений блеска центральных звезд с целью обнаружить их эволюционные изменения. Помимо FG-стрелы и звезды Сакураи, V4334-стрельца, переменность блеска которых была обнаружена независимо от открытия туманностей, у ряда звезд подозревалась долговременная переменность блеска, однако достоверность для некоторых объектов была невелика. Центральная звезда туманности A58 V605 «Орла» испытала медленную вспышку в 1917 году после которой слабела, демонстрируя колебания блеска, и через шесть лет стала недоступной для наблюдателей тех лет. Ее вновь обнаружили в 1980-х годах с помощью больших современных телескопов. Закрытая мощным облаком пыли, она имела блеск V, равный 23 звездным величинам. В ее спектре обнаружились эмиссионные линии типа Вольфа-Рая. Доказано, что эта звезда относится к тому же типу эволюционирующих на глазах ядер, что и FG-стрелы полуправильная или нерегулярная переменность блеска сравнительно холодных ядер туманностей с температурами от 25 тысяч до 50 тысяч Кельвинов наблюдалась у целого ряда звезд. Особенно детально изучено фотометрическое поведение ядра туманности IC 418. К этому же типу переменных ядер относятся центральные звезды в NGC 2392, 6543, 6826. IC4593, HE2-131 и HE2-138. Амплитуды изменений их блеска не превышает 0,15 звездных величины, а характерное время изменений варьируется от часов до нескольких суток. Лучевые скорости изменяются с теми же характерными временами. Более быстрые изменения блеска похожи на пульсационные, а продолжительные приписываются вариациям мощности звездного ветра. Согласно Мендесу, колебания блеска IC418 обусловлены вариациями радиуса звезды вследствие кратковременных изменений темпа потери ее массы. С ростом потока газа увеличивается оптическая толщая протяженной атмосферы звезды, и ее наблюдаемый радиус ненадолго становится больше. Двойственность ядер планетарных туманностей стала активно изучаться лишь в последние десятилетия, хотя давно были известны центральные звезды, имеющие поздний спектральный класс. Очевидно, что они должны быть двойными и одним из компонентов иметь горячую звезду, отвечающую за ионизацию газа. Оптические спутники наблюдаются у некоторых ядер, однако они могут быть не связанными с истинным ядром. Тесных двойных систем среди ядер известно 15. Они имеют орбитальные периоды от 2,7 часа до 16 суток. Почти полные затмения наблюдаются в ядре туманности и 63 частные затмения в А-46, С полюса видна орбита двойного ядра у SP1. Фотометрический период 0,17 суток, обнаруженный у ядра NGC 6337, является орбитальным, а переменность блеска связана с изменением видимости горячего пятна или всей полусферы более холодного компонента системы, нагретого излучением ядра. Эффект эллипсоидальности компонента был открыт в двойной системе ядра NGC 6026. В начале нового века была предпринята программа поиска двойных ядер по наблюдению за лучевыми скоростями центральных звезд. Переменные лучевые скорости были обнаружены у 13 из 33 наблюдавшихся ядер. В результате этой программы у семи туманностей, имеющих холодные компоненты высокой светимости A14, M155, M177, VV35, NGC2346 и другие, переменность лучевой скорости подтвердила наличие спутника. Однако у многих заподозренных в двойственности ядер лучевая скорость оказалась неизменной за 4 года наблюдений. Авторы этого проекта считают, что доля двойных среди ядер планетарных туманностей близка к 40%. Двойные ядра могут иметь более сложный, чем у одиночных звезд эволюционный путь до и после фазы планетарной туманности. В тесной двойной системе более массивный компонент на стадии симптотической ветви гигантов может заполнить свою полость Роша поверхность, внутри которой его притяжение доминирует над притяжением партнера, после чего начнется перенос массы на менее массивный компонент, и через некоторое время он станет доминировать в системе по массе. Весьма примечательно, что химический состав атмосфер холодных звезд в составе двойных ядер иногда носит следы прошедшего нуклеосинтеза. Так, у же звезд туманностях e 35 LOTR5 и m 12 Усилены линии поглощения бария, у двух последних еще и линии стронция, лантана и итрия. Эта аномалия химического состава у непроэволюционировавшего компонента двойной системы может быть вызвана переносом переработанного в ядерных реакциях вещества со второго компонента, ставшего ядром туманности, в конце стадии симпатической ветви и после нее. Большое сходство наблюдается между планетарными туманностями с двойными ядрами и симбиотическими звездами. Симбиотическая звезда представляет собой двойную систему, состоящую из белого карлика и холодного гиганта, окруженную ионизованной туманностью. Спектр симбиотической системы очень похож на спектр типичной планетарной туманности. Особенно велико сходство между спектрами симбиотических новых — это симбиотические звезды, испытавшие мощную вспышку, и планетарными туманностями. Различие между ними состоит в том, что планетарная туманность образуется в результате взаимодействия медленного ветра гиганта-предшественника с быстрым ветром от обнажившегося ядра той же звезды, а в симбиотической системе медленный ветер дает холодный гигант, а быстрый ветер обеспечивает его горячий партнер, мимо которого течет холодный ветер от гиганта. В симбиотических системах горячий компонент уже прошел стадию планетарной туманности, а холодный компонент будет эволюционировать к этой стадии в течение миллионов лет, и затем может создать свою собственную планетарную туманность. Таким образом, симбиотические звезды — это переходная стадия двойной системы из одной фазы планетарной туманности в другую. И если второй компонент станет планетарной туманностью, то у нее будет двойное ядро, состоящее из остывающего белого карлика и звезды более высокой светимости на пути ее превращения в белый карлик. Во многих работах, посвященных объяснению форм планетарных туманностей, предполагалось наличие в них магнитного поля. Теоретики отводят магнитному полю большую роль в формировании структур внутри планетарных туманностей, таких как узконаправленные выбросы, джеты, вложенные кольцевые структуры и прочее. Однако прямых подтверждений существования такого поля пока нет. Особый интерес в этом смысле представляют биполярные туманности. Их зеркально-симметричная форма, казалось бы, прямо намекает на присутствие в окрестности центральной звезды магнитного поля, концентрирующего мощный поток звездного ветра. Нетрудно оценить, что индукция такого поля должна быть порядка 10 во второй степени, 10 в седьмой степени гаусов. Это поле могло бы обнаружить себя в спектре по Зеймановскому расщеплению некоторых линий. Поиск этого эффекта в спектрах ядер биполярных туманностей HE-264 и MYCN-18, рисунок 8.11, дал лишь верхнее ограничение на индукцию поля в 2 умноженную на 10 в четвертой степени гаусов. Правда, в 2006 году на симпозиуме МАС-234 эти же авторы сообщили, что в спектре центральной звезды биполярной туманности HE-236 Они обнаружили Зеймановское расщепление звездной линии поглощения О4, но официальной публикации об этом открытии пока не последовало. Еще раньше, в 2004 году, на телескопе VLT, Европейская Южная обсерватория, Чили, была измерена поляризация света и оценена величина магнитного поля у четырех горячих ядер планетарных туманностей, в том числе NGC 1360 и A36. Напряженность поля оказалась порядка тысячи гаусов, правда, со значительной ошибкой. Было сделано неуверенное заключение, что несферическая симметрия большинства планетарных туманностей связана с магнитными полями звезд на симптотической стадии гигантов еще до образования этих туманностей. По результатам поляризационных измерений предполагается также существование тороидального магнитного поля в экваториальных областях ядер биполярных туманностей NGC 6537, 7027 и 6302. Измерение поляризации в радиодиапазоне особенно туманностей, имеющих узконаправленные выбросы, также позволяет оценить напряженности направление магнитных полей в звездах-предшественниках.